Глава 9 План действий у тигра, конечно, был. Он коротко изложил его ведьме и немедля узнал, что все его задумки никуда не годятся. «Княженск – тихий город». Даша отодвинула пустой бокал, и официантка тут же заменила его. К тигру с такой скоростью не бросались. Ему пришлось о себе напомнить, чтобы получить еще чашку кофе. «В тихом омуте», – фыркнул оборотень. «Именно». «Думаю, разумно не просто подготовиться, но и заручиться поддержкой, а еще дождаться официальных измерителей магафона, чтобы припугнуть тех, чье содействие нам понадобится». «Содействие!» – фыркнул тигр. Он привык наскоком являться в любой город, делать свое дело и возвращаться на базу, порой, правда, в слегка потрёпанном виде. Даша посмотрела на взрослого мужика, как на младенца, и еще раз терпеливо пояснила. «Ты запланировал вход через канализацию. «Это ведомство водяных и русалок. Ты в курсе, например, что для очистки сточных вод у нас неофициально используют мутировавших жрунов?» «Жрунов?» – нахмурился Артем. «Малая форма нежити. Легко поддаются магомодификации. Те, которых вывел местный домовой, уничтожают токсичные отходы, пластик, синтетические масла и прочее несъедобное. Но жруны стайные и туповаты, подчиняются хозяину. Попадешь в разгар их обеда, обкусают до костей». Тигр забылся и рыкнул. «Еще пример привести?» Хлопнула ресничками девушка. Оборотень сдержался и кивнул. «Старые катакомбы, которые, по твоему мнению, занимают сектанты, действительно существуют. Вот только в них живут норники. Не знаю, договорились с ними звезданутые или нет, но я не сунусь под своды без договора». Артем потер лоб. Он не привык считаться с мелочью. Большая часть мелкой нечисти и нежити убегала, почуяв его запах. Но ведьма очень точно привела примеры. Страх не помешает норникам обрушить свод, а жруны вообще и есть его не будут, только одежду обкусают вместе с телом. «Я понял», – вздохнул тигр и с усилием потер лицо. Как-то не так он представлял себе операцию в Княжинске. Думал, как всегда, управиться наскоком, да не вышло. «Что ты предлагаешь?» Ведьма опять вздохнула, взглянула на часы и сказала. «Предлагаю сходить в гости». Чем прекрасны маленькие провинциальные города? Все рядом. Чем они отвратительны? Ровно тем же самым. Втиснувшись в небольшую машинку ведьмы, оборотень через пять минут еле из нее выбрался, едва не снеся дверцу. Девушка строго на него посмотрела. «Учти, ремонт и расходы за твой счет. И работу я пропускать не стану. Мне еще ипотеку платить». Тигр поморщился и буркнул себе под нос. «Боевой отряд выходного дня». Рыжая сделала вид, что не услышала. Но до красивого деревянного домика, укрытого полуоблетевшими кустами сирени, оборотень шел спотыкаясь на каждом шагу, несмотря на все обереги. «Ладно, ладно, я понял. Ремонт и расходы за мой счет. И отпуск, если понадобится». Дарья довольно фыркнула и убрала хитрый глаз вплетенный в амулет защиты. «А вот нечего покупать такие вещи непонятно где. Надо заказывать специалисту лично и требовать индивидуальной настройки. А так, купил на рынке защиту, состряпанную Дарьей же на первом курсе. Вот и попал». «А теперь скажи, кому мы приехали?» – уточнил оборотень, присмотревшись и принюхавшись. «Пах, дом, правильно. Дровяной печью, густыми щами и рыбными пирогами. А еще малиновым вареньем, молоком в крынке и травами. Но не бывает таких домов в городе». «К старейшей мы приехали», – вздохнула Даша. «Мэр мэром». Но без ее дозволения тебе никто помогать не станет. А ты станешь? А я подумаю. Неуступчиво фыркнула Дарья, стуча в толстую деревянную дверь, кованой железной петлей. Кто там? Раздался вполне бодрый старческий голос. Это я, внучка ваша, красная шапочка. Писклявым голосом отозвалась ведьма под изумленным взглядом оборотня, а потом обычным голосом сказала. Бабуль, ну когда ты пароль сменишь? Невидимая бабуля захехекала, а потом внезапно ответила. «Когда серого волка приведешь?» «Белый тигр устроит?» «Тигр, говоришь? Ну, заходите!» Дверь, наконец, распахнулась, и оборотень осторожно шагнул в полутемные сени вслед за ведьмой. «Бабушка, значит, старейшая!» В просторной кухне их встретила моложавая женщина лет 35 на вид. Она держала в зубах мундштук с тонкой дамской сигаретой и помешивала что-то в красной эмалированной кастрюле. «И правда, тигр!» – сказала она и кивнула на старинные венские стулья. «Садитесь, мне нужно еще пять минут!» Даша села, Артем почти упал, разглядывая ведьму. Обтягивающие кожаные брюки, прямые черные волосы, словно вода, стекающие на плечи. Алая помада, каблуки алых туфель и… аромат чего-то элитно знакомого. Не то Шанель, не то dior А вот обстановка бабули не соответствовала. Действительно деревенский дом. Чистый, опрятный, но деревенский. Филейная скатерть на столе, самовар, широкие низкие чайные чашки, фарфоровая миска с баранками и карамельками. Не дать не взять убежище чистенькой бабули в белом платочке. Стоило оборотню подумать об этом, и вместо стильной красавицы на каблуках у печи вдруг очутилась та самая бабуля. И не зелье она гоношила боррищ артем медленно моргнул прогоняя морок уважительно покачал головой и привстал видя что зелье уже готово пораражжен простите что не представился артем белов инспектор магического патруля сиди уж инспектор бабуля многозначительно сверкнула глазами и затянулась сигаретой стряхнув пепел в хрустальный череп тигр молчал даша безмятежно разглядывала свое отражение в самоваре Бабуля хмыкнула и все же представилась. «Анастасия Романовна Ирутина! Прозвище Крик Чайки! Так зачем тебя, милок, праправнучка моя притащила?» Вот теперь оборотень сглотнул. «Проправнучка? Сколько ж прабабуле лет? И какова ее сила, если она до сих пор стучит каблучками почище внучки?» «Нам нужна ваша помощь!» выдавил тигр, не пасовавший перед стаей голодных вурдалаков. «Нам?» – элегантная дама выразительно подняла брови. «Мне», – признал оборотень. «Но ваша внучка согласилась помочь». Тяжелый взгляд темных глаз немедля переместился на Дарью. Ведьма безмятежно улыбнулась. «Бабуль, ну неужели мама не звонила еще?» Анастасия Романовна сделала неопределенный жест рукой. «Ты же знаешь свою мать! Раньше в телеграммах больше информации присылали, чем она по телефону!» «Мама нашла двоюродного племянника, сына тети Марины, он высший вампир. Артем пообещал помочь с оформлением опеки». Нечитаемый взгляд про бабули оборотень ощутил как рентген. Его взвесили, измерили, потом хмыкнули. «Подробнее! От меня что нужно?» «Разрешение на вмешательство маг-патруля в жизнь сообщества. Содействие». Даша излагала все коротко, но точно. Мы полезем в катакомбы под монастырским собором. Возможно, будет шумно и грязно». Бабуля сняла с полочки планшет, полистала на нем что-то и задумчиво сказала. «Звезданутые, значит, интересуют. А ведь есть приметки». Внучка вскинула на старшую родственницу внимательные зеленые глаза. «Жалоб на тот район совсем нет. Секта есть, а жалоб нет. Либо они там ничего не делают, либо всех жалобщиков». Молодая ведьма передернула плечами и нажаловалась. Они мне машину испортили. Кир сказал, как раз возле собора заглохнуть должна была. А еще мне кровососы угрожали. Прямо в сквере и с теней высунулись. И тут милая, в общем-то, дама неуловимо изменилась. Видывал тигр амазонских крокодилов и пустынных львов. Даже со слонами и носорогами сталкиваться приходилось. Маг патрульных на практику куда только не забрасывают. Но с этой бабулей он бы не хотел встретиться в темном переулке. План есть! нам строгой училки спросила она тигра, и тот немедля принялся излагать свою задумку и условия ее осуществления. Рассказ занял три сигареты. Бабуля задумчиво погасила очередной окурок в пепельнице и сказала «Молодец, Дарья! Мозги правильно работают! Без тебя этот котенок далеко бы не ушел! Ладно, ждите здесь, представлю!» Оборотень предпочел промолчать, но бросил на молодую ведьму вопросительный взгляд. Та ответила легкой улыбкой. Я в лабораторию. Старшая подула на кастрюлю с зельем, и оно моментально покрылось ледяной корочкой. Вы пока перекусите и не шалите. Артем постарался сохранить каменную физиономию, но озорной блеск в глазах ведьмы подсказал ему, не удалось. Бабуля удалилась, а внучка подошла к шкафчику, открыла его и под изумленным взглядом оборотня принялась метать на стол Хороший куз буженины. Тигр потянул носом от удовольствия. Свежатинка, выдержанная в печи 3,5 часа, да нашпигованная чесноком и душистым перцем. Капуста, квашеная с брусничкой. Хлеб. Четверть огромной ржаной ковриги, спеченной в русской печи. Слюной можно захлебнуться от одних ароматов. А Даша, между тем, проверила самовар. Сунула нос в заварочный чайник. Сморщилась. Выплюснула отвар в спрятанную в другом шкафчике раковину пошуршала мешочками, подбирая бодрящий сбор и, не выдержав умоляющего взгляда Артема, хихикнула. «Да ты ешь! Нам тут до темноты сидеть! Бабулины подопечные днем не покажутся!» Тигр сглотнул слюну и набросился на угощение, словно не сидел в кафе меньше часа назад. Потом они пили чай с вареньем и болтали. Бабуля не показывалась из глубины дома и только иногда чем-то побрякивало, да огромный черный кот светил фонарями глаз с лежанки. Постепенно яркий свет как-то сам собой стал тусклее, по углам зажглись неяркие огоньки. Обстановка превратилась в интимно-уютную, и оборотень сам не понял, как рассказал молодой ведьме кое-что из своей жизни. «У меня хорошая семья, но я младший», – признался он после того, как Дарья поведала о сомнительном счастье быть единственным ребенком в семье. Родители возлагали на старших братьев много надежд, а я все считался малышом, пока не сбежал. Меня, конечно, искали, нашли, но в семью не вернули. Предложили учебу в закрытой школе патруля. Я был тем еще подарочком, так что родители согласились». Дарья усмехнулась. «Да уж. Звериные детишки с младенчества до подросткового возраста не давали родителям передохнуть, как, впрочем, и ведьмы. Она сама стоила матери изрядного количества седых волос, хотя среди юных ведьм считалась паинькой и почти ангелом. Сумерки за окном наконец сгустились. Где-то в домике хлопнула дверь, и бабуля вышла в кухню. Вместо алых каблуков на ней были гриндерсы, а поверх белой блузки с рюшами – мягкая куртка. «Идемте! Представлю!» Закуривая новую сигарету, сказала ведьма, поправляя на голове алую бандану в огурцах. Артем немедля вскочил и последовал за хозяйкой дома в огород. Точнее, на обширный участок земли, выходящий прямо в лес. Рядом с деревянными стенами красовались клумбы, стол со скамьей под яблонями. Чуть дальше, в стороне от взгляда, был устроен парник. Еще дальше стояла самая обычная теплица из поликарбоната. Потом банька в зарослях вишни, а вот за баней простирался пруд, окруженный ивами. Дальше шли молодые дубки, их сменяла березовая роща. «Звери лесные, да птицы небесные!» Ведьма встала на берегу пруда и подняла руки. «Чисть нечисть! Мальцы и гольцы, появитесь! Покажитесь!» Оборотень и молодая ведьма стояли за спиной старейшей и потому не сразу поняли, почему вода в пруду пошла мелкими волнами, лес зашумел и даже земля слегка загудела. А потом на бережок посыпались самые разные удивительные создания. Из воды выбрались водяник, омутник, тинник, с ивы свесила косу русалка Из камышей выполз стритон и, вздохнув, прилег на травку. Откуда-то сверху спланировала птица с человеческой головой, за ней вторая. Из-под земли полезли и вовсе странные создания, пугающие одним своим видом. «Чего звала? Яга!» – хрипло спросил водяник, когда уже и в воде стало тесно. «Представить вам хочу гостя заезжего!» – напевно ответила Анастасия Романовна, делая тигру знак «Подойти ближе» оборотень медленно подошел, молясь про себя, чтобы не отдавить кому-нибудь уши, лапы или хвост. «Вот, патрульного нам из столицы прислали. Парень молодой, хваткий и по делу. Не обижайте, а коли позовет на помощь, помогайте. Княженску он нужен». «Княженску? Эль тебе? Яга!» Опять спросил водяник, критически осматривая здоровенного парня. «Мне тоже», подумав, ответила ведьма внучки вон, приглянулся! Вдруг на развод сгодится!» Артем закашлялся от такой простоты, и его тотчас лупанули русальем хвостом промеж лопаток, едва не уронив пруд. «Ну все, ступайте!» Анастасия Романовна развела руками, отпуская подданных и подопечных, потом устало оперлась на руку внучки. «Веди меня домой, Дашка! Старею! Когда ж ты в разум войдешь и хозяйство мое примешь?» «Ба!» Даша покачала головой, словно слышала это предложение не первый раз. «У тебя бабушка есть и мама. Передавай им!» «Эх, не понимаешь ты, порубежница! Ну ничего, я поскреплю еще чуток. Дождусь от тебя внуков, а там уж сама не сбежишь!» Даша лишь тяжело вздохнула, довела бабулю до дома, плеснула в чашку отвар с каким-то зельем, потом увела родственницу в глубину дома. А когда появилась, сказала растерянному тигру. Бабуля отдыхать будет, призыв сил много берет, а нам по домам пора. Завтра мне на работу.